Глава 20. Кровавые поля. Мне нужно назад. Несмотря на то, что я столько ждал своего первого появления в мире духов, это было именно то, что я сказал. Сражение со старухой, защита моих позиций и репутации в реальном мире, сейчас это было важнее. Сюда, когда я смог освоить третий шаг, я еще обязательно вернусь. А вот там могу лишиться всего, раз и навсегда. Несмотря на решимость отложить знакомство с миром духов, мой взгляд все равно метался из стороны в сторону, запоминая мельчайшие детали того места, куда я попал. Правда, их было немного. зеленая трава и бесконечные поля. Словно я попал не в таинственную изнанку обычной реальности, а в рай для лошадок. И никого, и ничего вокруг, только голая равнина. Разве что вдали, за спиной Керри Дона, можно было разглядеть какую-то черную точку. «Это башня воронов!» Король разогнал утренний туман, чтобы ты смог увидеть ее хотя бы так. Лейтенант проследил за моим взглядом. Мы отвечаем за эту часть полей и... Можешь не спешить назад. Вернее, ты можешь делать, что хочешь, но спешить или не спешить у тебя просто не получится. То время, на которое ты переносишься в мир духов, уже предопределено той силой, которую ты потратил на этот шаг. Это не изменить. Таймер до возвращения. 1 минута 47 секунд. Я погрузился в себя и почти сразу нашел подтверждение слов лейтенанта. А вместе с тем и еще одну интересную возможность. Вывести изображение. Я подтвердил, что хочу видеть происходящее там, где еще недавно мы сражались со старухой. И в воздухе тут же появилась объемная иллюзия. Потом ты научишься выводить это изображение внутри своего разума. Так проще не дать подготовить ловушку к твоему возвращению или не раскрыть секреты перед теми, кто может оказаться рядом с этой стороны. Керридон оставался совершенно спокоен. «Кстати, судя по всему, твоя противница не поняла, что именно ты сделал, и продолжает тебя искать». Лейтенант впервые с начала разговора позволил себе что-то похожее на ехидный смешок. «Да, как я и знал раньше, духи не любят старуху, и вид повелительницы смерти, встревоженно крутящейся на одном месте, казался ему забавным». Мне же происходящее понравилось тем, что мало, и ее покровительница не стали спешить. Опасаясь, что я устроил им ловушку, они всего лишь отгородились от моих сторонников и сосредоточились на сканировании пространства, где я еще недавно стоял. Увы, я не слышал, что именно говорила моя противница, но готов поспорить, что сейчас она сыпала самыми грязными ругательствами. Такими темпами я ведь могу и успеть вернуться. Сколько там осталось на таймере? Полторы минуты? Пожалуй, раз я пока ничего не могу изменить, стоит потратить их с толком. Как ты тут очутился? Вернее, как я очутился рядом с башней воронов, если использовал стихию обмана, а не смерти? Я задал вопрос, который все это время бился у меня на краю сознания. А ты еще не понял? Керри Дон по птичьи склонил голову набок. Духи не демиурги, чтобы позволить себе разбрасываться мирами. И он в двух словах расписал мне картинку мироздания так как ее видят с этой стороны силы. Было непонятно, то ли он говорил, то ли транслировал мне мысли и образы, но в любом случае получалось довольно быстро. Как оказалось, существовал всего один мир духов, и его создания, относящиеся к самым разным стихиям, могли устанавливать связь с достаточно сильными обитателями обычной реальности — богами. И эти духи и боги усиливали друг друга, постоянно открывая новые грани своего таланта, но в то же время еще и постоянно боролись между собой за власть в этом тандеме. Ты должен понимать, в чем опасность твоего и нашего положения. Поэтому-то король и отправил меня к тебе, чтобы объяснить основы». керридон сделал небольшую паузу, бросив быстрый взгляд на таймер, отсчитывающий время до моего ухода. «Так в чем опасность-то?» — поторопил я лейтенанта. Несколько тысяч лет назад короли стихий собрались и решили, что постоянная борьба с повелителями стихий может закончиться нашим поражением. Это считалось маловероятным, но шанс все равно был. Силы — это хорошо, но уничтожение мироздания — не та цена, которую можно заплатить даже за нее. И мы постарались разорвать контакт. И развитие остановилось, — быстро спросил я. Интересно же когда за считанные секунды у тебя перед глазами проносится история целой цивилизации. Хуже. В глазах Керидоном блеснула сталь. Наша связь с миром богов оказалась так сильна, что отказ от нее начал нас разрушать. Те, чья стихия продолжала использоваться по ту сторону пелены между мирами, почти не замечали разницу. Но вот те, чьи боги умирали, у кого больше не оставалось никого, использующего их мощь, начинали терять силу и увидать. Так многие духи лишились разума, превратившись в свои безумные подобия. А многие и вовсе исчезли. Но разрушение коснулось не только нас. Боги тоже почувствовали, что становится слабее, и попробовали удержать нашу связь. Тогда-то и появились башни, величайшие творение всех времен, построенные сразу в двух реальностях, исковывающие их словно цепи. «Ты назвал башни цепями», — заметил я. «Вы, духи, их не любите?» Думаешь, почему тут рядом никого нет? Ответил вопросом на вопрос Ворон. Все просто. Каждый кусочек кровавых полей связан с башнями, каждый со своим этажом. Вокруг нас территория смерти. И если сейчас на семьдесят седьмой этаж башни старухи кто-то зайдет, то я, как единственный воин рядом, перенесусь туда, чтобы дать этому богу возможность с собой сразиться. Это общая плата за нашу связь с вашим миром. Вы платите потому, что без башни не можете развивать стихии. Мы платим, служа башням. К счастью, если сила стихии растет, то в наш мир порой приходят новые кланы, новые духи, и это снимает часть ноши. Естественно, я понимал, что лейтенант Воронов не расскажет мне ничего, что противоречило бы интересам его клана. Но и так я услышал достаточно, чтобы сделать первые выводы. Итак, наш мир строится на противостоянии богов и духов. Когда его попытались остановить, все чуть не умерли. Когда оно есть и находится под контролем, идет медленное развитие. Но в то же время каждая сторона пытается подмять другую. Например, старуха. Керидон упомянул, что чем больше повелителей их стихии в мире богов, тем сильнее становятся духи. Думаю, старая карга это поняла и решила ненавязчиво исправить. Избавившись от всех кланов смерти, она не только собрала под свое крыло их силы, но и ослабила королей своей стихии даже не знаю, сколько ей не хватило, чтобы подчинить их. Но духи смерти не собирались сдаваться так просто. Они оборвали связь с миром богов, перестали выходить со старухой на контакт и начали ждать, пока появится кто-нибудь с той стороны, способный изменить ситуацию, отказать от достижений прошлого и вернуть ситуацию в равновесие. «Значит, вы хотите, чтобы я создавал новые кланы смерти?» — плодил новых последователей. Я на мгновение замер, оценив изящество ситуации. Ведь если я начну свой крестовый поход против старухи, если начну набирать последователей, то и ей придется мне отвечать. А Эти самые новые последователи, неважно, кому из нас они будут подчиняться, в свою очередь будут усиливать королей духов». «Ты все понял», — кивнул мне Керридон. «Да, неважно, как ты будешь обращаться со своей силой. Пока ты жив, пока ты силен, ситуация так или иначе будет помогать и нам стать сильнее. Поэтому мы — духи смерти». Готовы помогать тебе, готовы учить пользоваться нашей силой. Но так чтобы я при этом не стал сильнее старухи, усмехнулся я. Впрочем, меня это не особо волнует. Давай лучше про обучение. Чем и когда вы планируете со мной заниматься? Я опять бросил взгляд на таймер. Несмотря на скорость общения в полях, у меня оставалось всего 20 секунд. Если ворон собирался чем-то со мной поделиться, то сейчас самое время. «Король давно ждал, пока ты сделаешь третий шаг». А вот Керри словно не спешил. И он подготовил для тебя две книги. В первой содержится более полное описание нашей истории. А во второй — не менее полное описание четвертого шага. Если ты выживешь и сможешь его освоить, то получишь возможность сам решать, когда приходить в наш мир, а когда уходить. И тогда уже можно будет подумать о более серьезном обучении. Ты же понимаешь, почему? И еще один многозначительный взгляд, вместо того, чтобы нормально объяснить. Впрочем, я действительно все понимал. Если те поля, где я сейчас стоял, были связаны с башнями, то любой дух, что вышел бы сюда ко мне, рисковал туда перенестись. Тот же король клана воронов. Будь я на месте старухи, обязательно бы подсунул ему наживку для личной встречи. А сам бы стоял на готове, чтобы в нужный момент забросить сразу несколько искателей приключений на нужный этаж. И все. Король был бы вынужден появиться в башне, и там его главная защита, расстояние между мирами, уже не смогла бы ему помочь. И полная власть над кланом оказалась бы вопросом одной единственной дуэли, причем на моей территории и на моих условиях. Что может быть приятнее? Впрочем, я не на месте старухи. Я протянул руку, принимая переброшенные мне вороном свитки. Уже скоро меня перенесет обратно, но перед этим я видел этот мир всего ничего» ослышал лишь часть его истории, но, может быть, именно это и помогло мне заметить одно очевидное противоречие. Если все строится на противостоянии миры богов и духов, самих богов и королей кланов, есть ли другая сторона? Мой вопрос получился довольно размытым, но Керри Дон меня прекрасно понял. Есть, тихо сказал он. Кто? Я посмотрел на него. Об этом не принято говорить. Он покачал головой. Захотелось сразу же заметить, что в таком случае не стоило и подтверждать мои догадки, и это навело на новую мысль. «Ты же мой лейтенант, и не можешь мне врать. Отвечай, я приказываю». Каждое слово, вырвавшееся из моего горла, было похоже на удар меча. Такое напряжение повисло между нами в воздухе, и так разрушительно звучали в нем мои слова. «Есть другой мир, равный полям, но мы не знаем его названия и часть богов в итоге получают силы от духов, а часть оттуда. Керидон сжал свой клюв с такой силой, что из уголка его рта потекла кровь. «Интересно, это плата за раскрытие секретов, или он просто так сильно нервничает?» «Ничего, с такой мелочью он в любом случае справится». «Я не видел богов, которые не пользовались бы стихиями. Что это за силы?» — продолжал давить я. А вы не разделяете свои стихии по тому, откуда их получили». Керри Дон снова не спешил отвечать прямо, но и так сказал уже достаточно. «Какие стихии не ваши? Как вы это узнали?» На таймере оставалось три секунды, и я очень хотел узнать ответ прямо сейчас, потому что иначе что-то мне подсказывает, в следующий раз меня могут и не встретить, просто чтобы не отвечать, отгородятся как от старухи и все. В полях есть не все башни. Было видно, что лейтенант тянет время, но я рявкнул, торопя его, И он снова заговорил: Я никогда не видел башен хаоса, бездны, зла. В этот момент таймер, отсчитывающий предел моего пребывания в мире духов, дошел до нуля, и меня снова затянуло в черную пропасть. Только сейчас я падал не вперед, а назад, из-за этого немного подташнивало, но не настолько, чтобы я потерял контроль над собой, и не настолько, чтобы я не мог думать, тем более, когда как сейчас было над чем. Вот оно как что то внутри меня несмотря на шквал новостей оставалось предельно спокойным наверное потому что впервые с момента попадания в это время я почувствовал что увидел картину целиком да еще не хватало множества деталей но я как минимум осознал всех участников противостояния и вместе с тем понял и особенности своей силы значит если обман и смерть связывают меня с миром духов то зло с чем то еще падение завершилось я снова оказался в обычном мире. Из неприятного, инерция падения никуда не делась, и мне пришлось использовать все свои силы, чтобы не дать ей меня расплющить. Из хорошего, ее же я и использовал, для того, чтобы максимально быстро сделать три новых шага обмана. Ведь неважно, куда ты двигаешься, вперед или назад, это же все равно шаги. «И куда ты прятался?» Мало, с зелеными от наполняющей ее силы глазами, резко повернулась ко мне. Судя по всему, старуха накачала ее энергией под завязку, чтобы понять, куда именно я делся, и теперь тело девушки работало на износ. «А я думал, ты нас бросил!» Откуда-то из-за спины донесся голос Сифара. Маленький рыжий странник вместе с Проксимо стояли на острие моего отряда, удерживая щит и, похоже, уже не рассчитывая пережить этот день. «Это было бы так привычно для сильных мира сего, но ты вернулся, передумал?» «Не рассчитал» я улыбнулся и развел руками мол извините бывает случайно шагнул на следующую ступень силы и как оказалось это выкидывает меня из обычного мира не может быть мало зашипела судя по всему следящая через нее за мной старуха поняла намек вообще она бы и так обязательно догадалась но мне захотелось чтобы это случилось именно при мне чтобы я увидел ее реакцию нет Почему-то вспомнился один старый сериал и героиня, которая говорила это слово таким же возмущенным и неверящим тоном. «Да», — я улыбнулся, словно добравшийся до чужой еды кот, — «ты хотела уничтожить меня, чтобы я не стал твоим соперником. И именно это в итоге и помогло мне добиться союза с духами смерти. С каждым моим словом сила внутри меня пребывала. Кажется, как обычно народ любит победителей». И сейчас все зрители трансляции турнира видели, что я не просто выжил, не просто сдержал главного врага Демиурга, я поставил ее в тупик. «Кстати, а наш блондин даже не сбежал!» Прерывая наш разговор с повелительницей смерти, Невпопад заявил Сефар. «Только разок предложил сдаться, но все равно держал щиты до последнего». «Я же вам предложил, не врагам!» — яростно покраснел Раку Гиус. Я неожиданно понял еще одну истину. Да, сейчас мы сражаемся со старухой за власть над смертью, за власть над умами. Но не все это понимают, вернее не все даже хотят понять. Большинству близки только их собственные проблемы. Как поведет себя подозрительный товарищ, как тебя будут воспринимать новые союзники. Для меня это стало уже так мелко, но в то же время, если я хочу управлять этими людьми, если хочу, чтобы моя власть не давила на них, а вела вперед, надо обязательно это учитывать. «Я думаю, нам надо заканчивать». Я посмотрел на Малу, на раскрутившийся над ней вихрь энергии смерти, а потом медленно и спокойно толкнул вперед волну обмана, естественно, усиленную третьим шагом, тремя алтарями, наполнившимися энергией духов, силой, которую можно остановить только чем-то равным. Мне было очень интересно, сможет ли старуха мне чем-то ответить, есть ли у нее козыри в рукаве особенно здесь, в мире турнира, где доступ к стихии смерти ограничен. И она все равно смогла. Моя атака шла прямо на Малу, снося все ее щиты, но в последний момент девушка просто исчезла. Пара мгновений, и она снова появилась, когда моя атака уже прошла мимо и не представляла для нее никакой опасности. «Ты умрешь!» Черты лица Малы заострились, кости как будто начали продавливать кожу изнутри. Словно кто-то чужой натянул на себя ее тело и сейчас вот-вот прорвется наружу. Значит, старуха взяла свою последовательницу под полный контроль, — понял я. Почему? Потому что иначе она бы просто не смогла ускользнуть от моего удара. Вот только что именно она сделала. Тоже, значит, три шага. По огню в глазах моей противницы я догадался, что попал в цель с первого раза. Значит, несмотря на ваш конфликт с королями, ты еще тоже так можешь? «Кто бы мог забрать у меня то, что я однажды освоила?» На мгновение на лице мало даже мелькнуло что-то человеческое, словно она вспомнила о чем то хорошем. «Значит, можешь», — кивнул я сам себе. «И значит, обычно ты его не используешь по какой-то причине». Тут я вспомнил, почему тот же король Воронов не вышел мне навстречу лично. «Боишься, что с той стороны тебя могут подловить?» «Что ж, учитывая твои отношения с духами, это было бы вполне ожидаемо». «Ничего». Отмахнулась Мала старуха. «Я так давно у них не появлялась, что они уже устали ждать. И пока хоть как-то среагируют, я с тобой уже закончу». И девушка снова начала раскручивать над собой вихрь. Вот только сейчас это была не просто энергия смерти. Нет, на этот раз она добавляла в нее еще силу духов. Один, два, три, двенадцать. Я считал, сколько алтарей сможет использовать моя противница. И их было очень много гораздо больше, чем я мог использовать сам. Но, к счастью, я только что увидел, как можно справляться с атаками духов, не принимая их на щит, а просто уворачиваясь. И когда вихрь старухи почти коснулся меня, я снова обновил свои три шага и провалился в мир духов. Я специально начал двигаться в момент перехода, чтобы после возвращения оказаться совсем в другой точке, не там, где пропал. Вот только где-то на границе сознания продолжала биться мысль, что я мог бы еще что-то упустить. «Что?» Падение закончилось, и я, развернувшись на месте, прыгнул на 90 градусов в сторону, чтобы уж точно удивить старуху тем, где появлюсь. «Ну, конечно!» Я вспомнил, как планировал потенциальную ловушку для короля воронов. И теперь, если предположить, что старуха не тупая, что она не просто так показала мне, как уходить от атак, то выходит, что она просто провоцировала меня оказаться сейчас именно в этом месте и в это время». Я собрал все доступные мне силы, чтобы прикрыться от неизбежной атаки прямо тут, в кровавых полях. Там, где, как я думал, окажусь всего лишь на считанные секунды.